«Я хотел дать вам всем возможность расслабиться перед тем, как мы приступим к делу», — начал Джек. «Кажется, один кейп из команды, в которую входят два наших перспективных кандидата, хочет, ну или хотела, заключить сделку». «Душечка, не подскажешь? Она еще жива?» «Сплетница жива. Сейчас она очень близко к девушке в заточении». А, ты слышал, Краулер? Твои кандидаты-сплетница могут оказаться друзьями». «Нет», — сказала Душечка. Стараясь не встречаться ни с кем взглядом. «Они едва знают друг друга. Печально». Джек пожал плечами и продолжил. «Сплетница хочет сыграть в игру, уравняв шансы между нами и остальными. Если мы не сможем вырезать всех кандидатов кроме одного, то берем первого, кто согласится, и уходим. Проигрываем и получаем удар по репутации нашей группы в качестве штрафа». «Зачем? Это плохая идея!» — сказала душечка. «Сплетница знала, что тебе станет интересно, — и ты сам устроишь ситуацию, когда сможешь проиграть. Когда мы все можем проиграть? Нет причин соглашаться». Джек покачал головой. «Причина есть. Ограничения поощряют изобретательность. Скажите художнику, чтобы он рисовал что угодно, и он наверняка растеряется. Но предложите ему создать что-то конкретное для определенных людей и ограничьте во времени. Трудности подтолкнут его сотворить то, что он не придумал бы самостоятельно. Мы растем развиваемся, проходя через испытания. Это моя личная философия». «Но это же не настоящее испытание», — сказала птица-хрусталь. «С тех пор, как я присоединилась к девятке, не бывало так, чтобы мы оставили в конце больше одного кандидата. Можно пропустить финальные испытания там, где мы просто стравливаем оставшихся». Птица-хрусталь повернулась к Джеку. «Да, но последний раз, когда пришлось зайти так далеко, был...» «Когда победила я?» «Точно!» «Никто не возражает, если мы добавим еще условия. Скажем, ограничение по времени». Будем ходить по очереди, каждому 3 дня. За провал, например, такой, как сегодня у манекена, будем штрафовать отнятым днём. За успешные испытания добавим несколько часов к крайнему сроку, за устранение кандидата наградим дополнительным днем. Не очень-то это честно по отношению к тем, кто будет первым, сказала ампутация. Им придется испытать больше народа за то же самое время. Однако будет легче вычеркивать кандидатов из списка, больше шансов в перспективе. Но ради справедливости можно изменить количество дополнительного времени за успешные испытания. Тогда для первых его будет меньше. Доверите мне решать?» Ампутация ожог, Сибирь и птицы хрусталь кивнули. «Манекен?» Манекен тронул лезвие, все еще торчавшее из руки, и оно звякнуло. «Пока что согласно пятеро. Краулер?» Монстр потянулся, его мускулы пульсировали. Когда Краулер заговорил его, голос походил на грохот, лишь отдаленно напоминающий слова. «Не вижу смысла». «Ну да, ты всегда считал, что единственный путь к самосовершенствованию – твоя сила. Мне бы очень хотелось вернуться к нашему давнему спору, возможно, даже согласиться с тобой и позволить всем развлекаться дальше. Но посмотри с другой точки зрения. Наши обычные методы заставляют всех жертв просто разбегаться в ужасе. Даже для того, чтобы с ними сразиться, нужно их сначала поймать и загнать в угол, что у тебя, признаю, весьма неплохо получается». «Если мы согласимся, у наших противников появится повод обедниться, чтобы отбиться от нас и защитить кандидатов. Тех, что отказались от условий соревнования и должны быть наказаны. При этом с тобой будет драться больше людей. И шанс, что кто-нибудь сумеет нанести тебе урон выше». Краулер задумчиво покачал головой, затем прокатал. «Хорошо. Остаешься только ты, душечка, наш заблудший новичок. Ты подавлена, потому что знаешь, что ампутация готовит тебе наказание. Но ты не должна унывать!» «У тебя все еще есть шанс на искупление, и, возможно, ты сможешь вовсе избежать наказания за свою наивную выходку. Думаю, начать должен манекен. Отнимем у него день за сегодняшний проигрыш. Тебе придется разобраться с этой букашкой, чтобы компенсировать свой позор. Заставь ее страдать!» Манекен тронул лезвие один раз. «Душечка, ты вторая. Последний шанс произвести на нас впечатление». Душечка кивнула так же безмолвно, как и манекен. «Хорошо. Два дня твои, манекен». Затем три для душечки. Чтобы все было честно, надо бы ввести правило, что нельзя устранить кандидатов, пока те не провалят испытания. Так что каждый кандидат должен быть уведомлен об испытании и о том, в чем оно состоит. Затем, если кандидат провалится, он должен быть устранен или наказан. И так до тех пор, пока не останется один. Для тех, кто хочет показать, насколько он превосходит товарищей по команде... Джек покосился на птицу хрусталь. Есть несколько способов. Устраните несколько кандидатов... Проведите полный круг испытаний. Будьте тем, чай кандидат превзойдет остальных. Ну или все вышеперечисленные вместе. Мне нравится, — сказала ампутация. Звучит весело. Но как же Сибирь? Как ей объяснять правила кандидатам? Мы ей в этом поможем. Обычные испытания, да, Сибирь? Сибирь кивнула. Она вытерла с лица ампутации каплю крови большим пальцем и облизала его. В любом случае, достаточно обсуждений. Я обдумаю, все сегодня и предложу что-нибудь стоящее вам и по этого города, которые станут нашими «противниками». Возможно, добавлю несколько правил, которые закроют лазейки и помогут удержать это маленькое мероприятие в рамках. Панацея, оружейник, сука, регент, девушка в заточении, крюковолк. Ожог никого не выдвинула, а со своим кандидатом я уже разделался. Так что у нас их осталось 6, и убрать надо пятерых». А когда покончим с испытанием и подтвердим наше превосходство, сможем убить эту сплетницу, её друзей и всех остальных. Чтоб не забывали, с кем имеют дело. Хорошо? Все выразили согласие кивками, знаками и возгласами одобрения. Прекрасно. Идите развлекайтесь, добейте оставшихся. Не беспокойтесь, что кого-то пропустите. Все и так уже знают, что мы здесь. Уходим максимум через 5 минут. Мы не можем начать нашу великую битву с мясными вот так, сразу. Его монстры вернулись к бойне. Джек наблюдал, как они работают и играют, подмечая каждую мелочь. Он хорошо знал, что птица Хрустали строит из себя интеллектуалку, но она теряла покой, как и Сибирь, когда они слишком долго не устраивали бойни. В такие моменты птица-хрусталь отвлекалась от книги, которую читала каждые 30, 15 или даже 10 секунд, словно жаждала, чтобы хоть что-нибудь произошло. Сибирь же начинала смотреть на команду голодным взглядом. Ей не нужна была еда, но она наслаждалась ощущениями, пожирая человечину, Как некоторые наслаждаются первой чашечкой кофе по утрам. Её это возбуждало. Краулер по наблюдениям Джека не показывал никаких признаков скуки или беспокойства. Когда он терял терпение, это походило на неуправляемый взрыв. Держать группу единой можно было лишь очень точно дозируя кнутый пряник. Постоянная ювелирная работа. Каждый хотел чего-то от других, сколь нелюдимым он не старался выглядеть. Джек использовал эти желания, побуждая членов девятки оставаться вместе и сотрудничать. «Непростое дело. То, что пряник для одного, кнут для другого». Птица-хрусталь, сейчас парившая над бойни и снисходительно наблюдавшая за остальными, жаждала признания. Скажи кто-нибудь об этом вслух, она бы оскорбилась, но важнее всего для нее было выглядеть могущественной как для остальной команды, так и для гражданских. Она намного закрывала глаза, но от личного оскорбления или шутки у птицы-хрусталь срывала тормоза. Если мерить пряниками, простой похвалы хватало примерно на неделю, возможности блеснуть перед другими на месяц. Именно из-за этого Джек разрешал птице-хрусталь петь в каждом новом месте, хотя находил это скучным, приевшимся, а последствия пения слишком предсказуемыми. Кнут для нее оказался столь же незамысловат, угроза физической расправы и потери контроля. Задумая на атаковать кого-нибудь из группы, Сибирь или Краулер отплатили бы ей, не дафуйте невредимой. Птица-хрусталь понимала, что это неизбежно, и сама мысль о позорном поражении удерживала ее. Ничуть не меньше угроза смерти. Сибирь наблюдала, как ампутация врезает и сшивает вместе мускулы и внутренние органы, собранные из трупов механическими пауками. Её творение начало отдаленно походить на человеческое существо. В Сибирью все было крайне непросто. Джек сомневался, что кто-то еще из девятки замечает, что наиболее беспощённый член группы тайно привязан к ампутации. У Сибири туго с воображением, она раз за разом воплощала одни и те же жестокие и кровожадные сценарии. И тем не менее в работе ампутации Сибирь видела своеобразную красоту. Иногда Джеку казалось, что Сибирь отвечает на желание ампутации иметь семью, а ампутация относилась к Сибири то как к старшей сестре, то как к домашнему питомцу. Привязанность же убийцы к девочке технарю казалась почти материнской, словно у медведица к медвежонку. Замечал ли кто-нибудь еще из девятки, что Сибирь постоянно старается остаться рядом с ампутацией, сопровождать ее в вылазках и все время держать на виду? Но для Сибири это и есть ампутация. Точнее, любая возможность потерять её компанию. Все, что угрожало девочке, уничтожалось с яростью. Скучая, Сибирь бродила сама по себе и искала развлечений, и группа затаивалась, пока она не возвращалась через несколько часов или дней. Обычно приходилось поспешно отступать, когда герои, понимая, что им не справиться с Сибирью, приходили за остальными. Ампутации не хватало семьи. Её кнут, неодобрение, отказ в проявлении любви от близких, эмоциональная ампутация осталась еще большим ребенком, чем внешне. По ночам ей снились кошмары, если только она не засыпала в объятиях старших товарищей, чаще всего Сибири. Когда ампутация не высыпалась или у нее портилось настроение, она становилась столь же невыносимой, как все остальные и одной из самых опасных в девятке. Краулер хотел стать сильней. Он оставался в девятке из-за постоянных опасностей, но был и скрытый мотив. То он терпеливо ждал дня, когда Сибирь всерьез попытается разорвать его на куски. Единственный кнут для Краулера в распоряжении Джека — Угроза, что группа распадётся до того, как они с Сибирью подерутся. С другой стороны, день, когда Краулер вдруг решит, что все опасности, которые могут продвинуть его эволюцию, исчезли, будет непростым. По этой причине Джек и приказал Сибири позволить пацану со светящимися волосами сбежать. Поиски парня на время займут Краулера, а когда он его найдет, получит представление о том, что ему может дать Сибирь. Ожог куда более чувствительный, чем остальные. Ею надо управлять, провоцировать, вынуждать использовать способности, чтобы она оставалась опасной. Надавишь на одно, и она подавлена и напугана, но уязвима. Надавишь на другое, безрассудна, неуправляема и способна напасть на самого Джека и других членов команды. У манекена была собственная миссия. Мало что бесило его больше, чем зрелище того, как кто-нибудь помогает другим и добивается успеха там, где он потерпел сокрушительное поражение. Чтобы держать манекена в форме, Джек напоминал ему о прошлом. Простое упоминание имени Аллан для бывшего технаря оказывалось родни пощечнее, Но к таким мерам приходилось прибегать редко. Манекен был предсказуем и легко управляем. И душечка, которая их визит в Броктон-Бэй не переживет. В некотором роде. Ее пряник — надежда. Но она заслужила только кнут. Джек встретился с ней взглядом, зная, что она знает, о чем он думает. Душечка полностью отдает себе отчет, что ее ждет нечто ужасное, но не знает, что именно. Страх помогал бы сдать душечку, но Джеку все еще стоило опасаться удара в спину. Кнуты пряник постоянная поддержка баланса, на который влияют тысячи факторов. Даже и сейчас мысленно он делал заметки о будущих кандидатах, решая, что с ними сработает, а что нет. Оружейник и Реген достаточно извительны, чтобы задеть гордость птицы Хрусталь. Сука, и высок риск, что она начнет с 41-й. Но Джек верил, что сумеет остановить ее и подавить конфликт зародыша. Теперь будет ревновать по нации компутации, как только между ними начнут складываться какие-то отношения. Девушка в заточении стала кандидатом исключительно потому, что краулер надеялся на битву с ней. Либо она не сумеет нанести ему ущерба на скучит монстру, либо справится с ним, и тогда у него нет причин оставаться в команде. Так что осталось два варианта, которые могут сработать. Вряд ли у Крюковолка или суки есть качество которые позволят им задержаться среди членов «Девятки» надолго. Скоро им найдется замена, неважно, убьет их кто-то со страны или кто-то из своих, но они не нарушат хрупкий существующий баланс, вступив в группу. Джек мог бы манипулировать результатами их маленького конкурса, добиться, чтобы один из последней пары продержался до финала. Конечно, это будет трудно и потребует от него всей искусности, коварства и умения играть с разумом, на который он способен. Горячий ветер, густо напитанный дымом и сладковатым ароматом крови, дул ему в спину. Джек улыбнулся. В конце концов, эти испытания — его собственный пряник.